Глава сорок шестая. «Ну, здравствуй, брат. Знаешь, я давно тебя простил за то, что ты меня тогда продал. Пожалуй, ты был прав, я был виноват. Я нарушил заповедь «Не убей». Но ты предал меня, предал, и это не менее страшный грех. И ты донес судьям, они не казнили меня, отправили на войну, где я попал в плен, что было хуже смерти. Но Господь дал мне руку крепкую и вытянул меня из узилища смерти». И пришло время разговора с тобой. Убил ли ты меня или наоборот спас? Иуда предал Христа, но я самый Иуда. Жёг ли ты меня огнём ненависти или наоборот любви? А я? Огонь это любви или огонь ненависти? Что дам я тебе? Спасение, жизнь вечную от руки Господа или смерть и узилище?